Глава 18. Кира представляла себе это иначе, как сказку. Она всегда любила сказки и фантастические истории, поэтому и выбрала для себя работу волшебницы, ведь создавать удивительные сказочные интерьеры – это самое настоящее волшебство, которое дарит радость, восхищение и массу других положительных эмоций. Она думала, что после того, как последнее отмечено будет получено, мир вокруг изменится, станет более ярким, избавится от присутствия мрачных полос путей последнего дня и заиграет новыми радужными красками, открывая для нее тайны путей живых. Паутинка. Кира представляла себе это, как переплетение множества сияющих нитей, легкая сверкающая вуаль, окутывающая город. Она найдет в этом хитросплетении нужную путеводную ниточку, которая поведет ее вперед, как волшебный клубочек. Этот клубочек покатится по городским улицам, по проселочным дорожкам, по лесным тропинкам. Он приведет ее туда, где Женька улыбнется своей сестренке, и все будет хорошо. Должно быть, она что-то сделала неправильно, потому что в награду за свои старания получила только тьму: беспросветный мрак, в котором не было ничего, совсем ничего. Последний темный путь привел ее к реке. Кира шла вдоль берега, повинуясь какому-то внутреннему чутью, пока не увидела то, что искала, в зарослях рогоза, в самом дальнем уголке городского парка. Это уже даже не город был, а окраина, где встретить случайного прохожего представлялось едва ли не чудом. Она кричала и звала на помощь столько, сколько было нужно, чтобы ее услышал хоть кто-нибудь. Сначала на крики прибежал рыжий Спаниель, а потом примчался и его хозяин. И все кира подняла руку указывая туда где нашла утопленника и мир вокруг нее просто исчез это нечестно выкрикнула она во тьму, но не услышала своего голоса я все сделала мне обещали новый дар ни звука ни движения воздуха куда идти что делать дальше как искать женьку в этой пустоте кира сжала кулаки и обнаружила что рук у нее нет и ног нет тела нет в принципе, а она судя по всему Просто бесплотный сгусток сознания, выброшенный в бесконечное ничто. «Если это мой внутренний мир, то он отстойный», — мрачно заключила девушка. «Но если он мой, значит, правила здесь устанавливаю я, и если мне дали новый дар, как и обещали, то нужно просто придумать, какой он, и как им пользоваться. Например, пусть человеческие жизни будут похожи на звезды, а весь мир выглядит как звездное небо». «Ничего не произошло». Предположив, что для реализации фантазии требуется какое-то время, Кира принялась ждать, представляя саму себя крошечной звездочкой, сияющей во мраке. Мужчина, который прибежал к реке на ее зов, тоже должен быть маленькой светящейся точкой. И его собака. Птицы в парке тоже живые. Они тоже имеют право существовать в ее ужасном внутреннем мире. Рыбы в реке, насекомые. Она представляла, как это должно выглядеть, и с восторгом наблюдала, как тьма вокруг постепенно наполняется едва заметными пылинками света. Они становились все крупнее, переливались всеми цветами радуги, искрились, двигались. В какой-то момент она поняла, что перестаралась. Ей не нужны были ни птицы, ни комары, ни собаки. Она хотела найти человека, причем конкретного. Постепенно убирая лишнее из созданного ее фантазией великолепия, Кира думала о том, что, наверное, именно так люди сходят с ума, теряют связь с реальностью и создают для себя новый мир, в котором все так, как им нравится. Кто-то окружает себя счастьем и радостью, а кто-то погружается в пучину своих страхов, и тогда его мир становится похожим на бесконечный кошмар. Но ведь реальность не исчезает, она связана с новым восприятием, памятью, образами из прошлого, желаниями. Созданные ее звездочки были неподвижными, их было много, даже очень. Одни гасли, а другие загорались. Они должны двигаться. И звездная россыпь пришла в движение. И оставлять след. Теперь все было почти так, как она и представляла с самого начала. Все вокруг заполнилось тончайшими волокнами света и стало похожим на бесконечное нетканое полотно, выделить из которого одну нить было практически невозможно. «Нет, так не пойдет. Но мыслью я окажется в правильном направлении». Кира вернула свое окружение к первоначальному состоянию непроглядной тьмы и принялась думать, как ей достичь желаемого без лишних трат времени. Дмитрий Алексеевич сказал, что у него есть вся интересующая Олега информация, но даст он ее только приличной встрече, о чем Алексей незамедлительно доложил боссу. Детектива можно было понять. Ему наобещались три короба, а потом Олег сорвался в Москву, а Кира... Сообщить-то они сообщили, что планы изменились. И встречу отменили, но все равно нехорошо получилось. Договоренности надо выполнять. Поездка в Подмосковье отняла у Олега весь день, а путь назад занял почти всю ночь, хотя он гнал машину так, что штрафов за превышение скорости отцу наверняка придется платить немало. Мысль о том, что он может опоздать, заставляла жать на педаль газа даже тогда, когда на светофорах горел красный свет. Баба Дуся причитала и заламывала руки, уговаривая своего бестолкового внука оставить все как есть до тех пор пока водитель не пригнал в деревню машину из отцовского особняка старушка даже позвонила своей дочери и рассказала во что ввязался ее сыночек Олеженька. поэтому пришлось выслушать еще и протесты матери, но олег был тверд в своем решении спасти киру во что бы то ни стало он понятия не имел как это сделать времени на раздумье не было просто знал что проблема берет свое начало в семье ольги, поэтому и хотел иметь на руках сведения о ее родне. По пути тоже думать было некогда. Нужно было смотреть на дорогу и изо всех сил стараться не погибнуть самому в этой бешеной гонке. Часы показывали без четверти четыре утра, когда Олег ввалился в гостиничный номер и рухнул в кресло, устремив нетерпеливый взгляд на заспанного Алексея. «Как Кира?» «Да все так же», — широко зевнул Леша. «Я уже, если честно, за городом был, когда ты позвонил вчера. Решил, что раз больше не нужен, то пора и честь знать. А что говорят врачи?» «Да ничего они мне не говорят. Меня вообще туда не пускают». Николай этот на правах родственника распорядился, чтобы посторонних не пускали, информацию не давали. «Если есть желание, съезди туда сам и покопайся в их мозгах. Может, чего и узнаешь». «Слушай, Олег, я когда в больнице был, туда мать Николая приезжала. Я слышал, как она спрашивала у медсестры, есть шанс, что Кир выйдет из комы или нет. И когда та сказала, что случай нетипичный и прогнозов пока никаких нет, эта тетка вроде бы даже расстроилась. Ну или мне показалось». Не знаю, в общем. На нервный срыв они все списывают. А что там и как на самом деле? Ладно, я понял. Кивнул Олег. Ложись, досыпай, а мне в душ надо и подумать. Да я уж теперь не усну. Снова зевнул Алексей и вдруг улыбнулся. Наташка вечером звонила. Пацан мой пинается там у нее. Соскучился? Понимающе улыбнулся Олег. Ага, разберемся с этим делом окончательно, а потом к ней рвану. Да я теперь сам, наверное, справлюсь. И так тебя припахал дальше некуда. «Не, я уж предупредила ее, что нам надо закончить начатое, так что я с тобой до конца». «Спасибо». Планировать что-либо без информации было бесполезно, поэтому после душа Олег просто изложил Алексею суть проблемы, рассудив, что две головы лучше одной. В пять утра их совещание прервал телефонный звонок. Звонила баба Дуся, и после разговора с ней на лице Олега появилось отсутствующее выражение, которое Леше не понравилось совершенно. «Что?» Настороженно спросил он у старшего товарища, подозревая неладное. «У нас всего один или два дня, Лёш. Так мало?» «Да. Бабуля разобралась, почему возникла такая срочность завершить действие этой чертовщины. И...» «И... и... Чёрт, я теперь окончательно запутался». Олег принялся ходить по комнате, вслух еще раз проговаривая услышанное в доме бабушки и добавляя к этому новую, только что полученную информацию. Евдокия Федоровна поторопилась, выбросив Николая из замкнутого круга, образованного перекладом. Утро, говорят, вечером мудренее, поэтому первым делом проснувшись, баба дуся еще раз пересмотрела все снимки и увидела то, что ускользнуло от нее накануне: у Коли есть девушка, или была. Возможно, он даже и не в курсе, но со дня на день Ольга Вадимовна должна стать бабушкой. «И что, дочка Николая станет мишенью для участи, которая была уготована Ольге Вадимовне? Поэтому они торопятся. Хотят спасти девочку ценой жизни Киры?» От нервного и умственного напряжения у Лёши начал дергаться глаз. «Это не объясняет, почему все так срочно. Беременность 9 месяцев длится. Они должны были раньше спохватиться». «Не объясняет», — согласился Олег. «Этому у нас пока вообще нет объяснения. Но бабушка считает, что появление на свет этой девочки сработает как откат к изначальному». «Как это?» – нахмурился Алексей. «Лёш, я не знаю, как это работает!» – разозлился Олег. «Я вообще с таким никогда не сталкивался. У меня даже точных ответов нет, только бабушкины слова и мои собственные теории и догадки. Но надо как-то срочно убирать Киру из этой цепочки, да? Она не подарок, конечно, но ведь не виновата же ни в чем. Она не заслуживает этого». «Кира должна умереть». Олег остановился и посмотрел на Лёшу с решимостью, от которой у того похолодело внутри. «Умереть?» Да, Лёш, умереть. Она уже почти сутки ищет то, что приведет ее к гибели. Возможно, уже нашла. Если сейчас она умрет, это будет как перезагрузка, и ей придется все начинать сначала. Так, стоп! замахал на него руками Алексей. Ты в своем уме вообще? Я говорю про клиническую смерть. Нам просто нужно хотя бы на мгновение выдернуть ее из одного мира в другой, и я знаю, как это можно сделать. Да! заорал Лёша, сжав кулаки. «А ничего, что она уже выполнила свою часть сделки с мертвецами. А если они ее теперь не отпустят, ты об этом подумал?» «Отпустят», — уверенно заявил Олег. «Ее вытолкнет назад та же сила, которая заставляет искать родных сейчас. У человека, сделавшего переклад, точно есть доступ к миру мертвых, и ей не позволят умереть в шаге от цели». «Ну, если ты готов потом всю жизнь грызть локти и рвать волосы на голове, Кай, что принял это решение». Через пять минут они уже мчались по утреннему городу в сторону кладбища, где Олегу было проще всего собрать вместе души тех, кому была небезразлична судьба взбалмошной девчонки. Он редко молился, но теперь всю дорогу шептал одну единственную просьбу, обращенную к создателю этого безумного мира. «Господи, дай мне успеть».